Глава вторая. Двойной агент. «Нет такого дела, в котором не пригодился бы шпион. Лао Цзы, шестой век до нашей эры. Древний китайский философ». Борт рейдера Арес. Через мгновение после того, как Бор материализовался в рубке Ареса, на него сразу же набросились боевые товарищи, до этого момента с тревогой ожидавшие его возвращения. «Ну, наконец-то!» Сварливо пробубнил старик, помимо своей воли расплываясь в улыбке. «А мы тут уже на полном серьезе обсуждали стратегию организации какой-нибудь внушительной диверсии для отвлечения внимания и планировали идти за тобой. Как прошло?» «Сложно сказать», — пожал плечами землянин. «Но, по крайней мере, мы с Артандалем поговорили и вроде как пришли к общему знаменателю. Император пообещал мне, что через 10 стандартных суток граф Нуаль окажется в системе Келлос на возобновляемом суде где я и планирую его показательно прикончить. Попутно закинул для монарху удочку насчет гегемона. Думаю, сейчас он попытается выяснить, о чем я ему вообще толковал. Я специально не стал вдаваться в подробности в надежде на такой исход. По крайней мере, я предполагаю, что это даст нам немного времени, пока эта тварь будет перемалывать силы аграфов. Ну да и чем черт не шутит, может быть, они и правда смогут устранить эту угрозу. Хотя, по большому счету, я в это не особо верю. Поделился результатами своей вылазки Винт. «А самое забавное, знаете в чем?» «Не томи братское сердце. Театральность тебе не к лицу», — вставил Сол, как-то незаметно растерявший всю свою былую веселость. «Вываливай самое пакостное». «А император-то, оказывается, псион. И не из слабых, да и гвардии у него ему подстать. Но все равно мне удалось их всех нейтрализовать. Все-таки Клинк неплохо меня подлатал. Я вернул прежние кондиции, даже стал объективно сильнее». «Ну и что мы будем делать дальше?» Слегка отстраненно поинтересовался Стакс. «Постоим в сторонке и посмотрим?» «Не совсем», — покачал головой бывший диетарх. «Сейчас у нас есть 10 суток на то, чтобы закончить все неотложные дела и придумать хоть какой-нибудь выход из сложившейся ситуации. Будем искать способы устранить эту угрозу, и тут, честно говоря, мне на ум приходит только одно решение. Придется идти на поклон к скину полигона». Чисто теоретически, мы практически полностью выполнили поставленную им перед нами задачу и должны вернуться для доклада, так что мне предстоит непростой разговор, результат которого предугадать очень трудно. Но и бросаться с голой жопой на этого поразительно живучего урода смысл не имеет. Вот как-то так. Винт замолчал и обвел взглядом присутствующих. Мне кажется, идея натравить императора Аграфов на новую угрозу особой пользы не принесет высказал свое мнение сибурянец. «Возможно, следовало попридержать этот аргумент на крайний случай». «Нам сейчас нужно выиграть время», — не согласился землянин. «Сначала они отправят туда разведку, получат по зубам и задумаются. Потом попытаются отправить более весомые силы. Скорее всего, и им ничего не удастся, но появится платформа для объединения возможностей. Сейчас Артандали однозначно пытается переварить то, что между нами произошло». Мне все-таки пришлось немного раскрыться перед ним. Я хочу выглядеть серьезно. Да и в конечном итоге так будет проще договариваться с императором. Я специально не стал форсировать события и хоть как-то ментально влиять на него. Во-первых, нет гарантии, что он не поймет, что к нему было применено воздействие. Уж на этот счет соответствующих техник существует множество. И постарался играть в открытую. А во-вторых, нам нужны любые, даже такие союзники. И тут приходится идти на компромиссы. Посмотрим, что из этого получится. Ну а пока закончим оставшиеся мероприятия, которые мы должны были выполнить перед тем, как угодили в этот злополучный замес с перемещениями. Дэн, что там у нас осталось? Командир, нам необходимо посетить еще 12 точек и собрать необходимую информацию, пояснил Искин. После примененных усовершенствований особых сложностей возникнуть не должно. Маршрут составлен. Значит, не будем тянуть, тем более, что после возвращения, насколько я понимаю. В действие вновь вступили спецпротоколы. Полувопросительно произнес бор. Так да точно, командир. Отрапортовал квази живую разум Ареса. Я уже послал сигнал руководителю высшего порядка посредством систем подпространственной связи. Винз занял свое место в ложементе и откинулся, обращаясь к скину по выделенному каналу связи. Дэн, мне нужна будет небольшая услуга. Собери всевозможную информацию о брачных ритуалах аграфов. Сам понимаешь, агата девушка сложная, и мне бы. Не хотелось хоть в чем-нибудь ее обидеть». Буквально через несколько секунд в голове землянина прозвучал доклад о выполнении поставленной задачи. Небольшая база знаний, касающаяся одной из сторон жизни весьма специфичного общества, в котором выросла юная баронесса, была составлена, и Бор сразу же, не откладывая дело в долгий ящик, приступил к ее изучению, параллельно с этим контролируя ход разведывательных мероприятий, которые они не успели закончить, перед тем, как судьба закинула их в иной вариант реальности. Как только Девика погрузилась в бот и аппарат покинул борт Рейдера, бывшая оперативница службы безопасности содружества сразу же приступила к созданию своей новой личности. Все необходимые наработки, да и чего уж тут скрывать весьма немалый опыт работы под прикрытием, у нее имелись. Агент так активировала специальный замаскированный под усилитель памяти имплант, произвела несколько последовательных, множество раз отработанных действий, распаковывая секретный архив и приступила к формированию очередного варианта себя любимой, прекрасно понимая, что на этот раз ей придется внедряться не в какое-нибудь захолустное общество, обладающее огрызками серьезных технологий, а в, пожалуй, самое продвинутое государственное образование, система безопасности которого априори работают в параноидальном режиме. Желтокожая девушка обладала богатым набором разнообразных баз знаний, необходимых не только для агентурной работы, но и для повседневной деятельности. В принципе, на данный момент основной для нее задачей являлось пересечение границы между двумя империями, ведь ни один владелец корабля в здравом уме не будет пытаться попасть на территорию аграфов, перевозя на борту сомнительного члена экипажа. И в этом-то и заключалась основная сложность. Для успешного прохождения проверки необходимо было обладать безукоризненным подтвержденным послужным списком, но даже это не могло уберечь от серьезной фильтрации после самого пересечения границы уже на территории старшей расы. Первый же патруль организует собственную проверку, так что к делу следовало подойти очень ответственно. К счастью, у Дэвики имелось с собой все необходимое для этого. В течение 15 минут данные с ее нейросети оказались надежно локализованы, заархивированы и спрятаны. Теперь извлечь их будет очень непросто. Конечно же, попадя на в руки коллег, эти уловки никогда бы не сработали, но, тем не менее, пройти предстоящий контроль она надеялась без особых проблем. Лагрианская федерация являлась весьма обширным образованием, и достаточно большое количество его представителей нашли себя далеко за пределами родных звездных систем. Поэтому встретить этих существ можно было где угодно. К тому же так уж исторически сложилось, что у данного вида гуманоидов имелись достаточно тесные контакты с империей Аграф. На заре своего становления и вхождения в Содружество они длительное время являлись полноценным протекторатом под крылом старшей расы. Так что особых подозрений представительница этого вида вызвать была не должна. Так и появилась на свет Марика Крунеро, корабельный техник 4 класса, имеющий богатый опыт работы на различных гражданских судах, 20 подтвержденных официальных контрактов с аккредитованными корпорациями, свидетельствовали об этом. Преданная своими непосредственными руководителями оперативница не использовала эту личность около четырех циклов, поэтому ей потребовалось внести некоторые правки в послужной список. Но подобные манипуляции уже являлись делом техники, так же, как специальный софт позволил сделать так, что любая проверка покажет подлинность протокольных меток. Как только громада станции Шимоки приблизилась, Искар сообщил о том, что до стыковки осталось не больше пяти минут, девушка прикрыла глаза и выбросила из головы все лишнее, настраиваясь на свою обычную полевую работу. Постепенно лишние мысли и воспоминания отдалились, легкий самогипноз сделал свое дело, Она еще раз, несколько раз прогнала у себя в голове дальнейший план действий, и когда вновь взглянула на мир, то, как показалось бы стороннему наблюдателю, даже визуально слегка изменилось. Нет, конечно же, ее внешность осталась практически такой же. Иным стал взгляд. Более простой, но в то же время целеустремленный. Теперь в кресле неподалеку от Ватаха сидела обычная девушка, планирующая устроиться на привычную ей работу, на какой-нибудь подходящий корабль, следующий в нужную сторону. Подобные короткие контракты частенько использовались разумными для осуществления собственных перемещений. Платить за билет и путешествовать с комфортом всегда достаточно накладно, а вот честно отработать, да к тому же еще и получить небольшой гонорар, самое то. Как только бот совершил стыковку с причальной мачтой, использовать доступ к летной палубе оперативница специально не хотела, чтобы не привлекать лишнего внимания. Она подружески распрощалась с заставившим ее пилотом, и направилась к выходу, пожелав тому удачи на звездных дорогах. багаже у нее при себе не имелось, так что идти можно было налегке. Все необходимое при желании она всегда сможет себе приобрести. Каждая разработанная ею в свое время личность обладала полноценным пакетом всех необходимых документов и возможностей, и, безусловно, банковские счета также были в их числе. Сумма, которая обладала Марика, являлась небольшой, даже скорее скромной, но все же могла позволить прожить несколько месяцев без особых проблем. Здесь, на границе с аграфами, также необходимо было пройти проверку при первоначальном доступе на пустотный объект. Однако, как и ожидалось, это удалось сделать без проволочек. Система безопасности не выявила никаких проблем, тем более, что в свое время она под этой личиной работала как раз на территории империи Аратан, населяемой Хомо. Представители СБ, достаточно тщательно изучившие все доступные и переданные гости и материалы, убедились в соответствии предоставленных девушкой сведений и разрешение на пребывание на Шимоке было получено. Марика сразу же подключила доступ к локальной сети, скачала из нее карту станции, а затем уже подключилась к Галанету и не спеша двинулась в вглубь пустотного сооружения, параллельно с этим анализируя рынок труда и формируя собственное объявление о поиске работы. К сожалению, в данный момент ничего подходящего она найти не смогла, но, собственно говоря, надеяться на подобную удачу сразу и не следовало. Вполне возможно, ей придется прожить здесь не одну неделю, прежде чем ей удастся задуманное. Приграничный транспортный хаб, которым являлась станция, обладал всем необходимым для временного пребывания достаточно большого количества разумных. Во всяком случае, всевозможных небольших помещений для вполне комфортного проживания здесь можно было найти множество. Этот бизнес никогда не перестанет приносить доход. Поэтому Лагрианка, просмотрев несколько десятков подходящих по ценовой политике вариантов, выбрала для себя самый оптимальный и удаленно забронировала номер. Не желая лишний раз светиться, мало ли, вдруг что-то пойдет не так, оперативница направилась в нужную сторону, уверенно петляя в хитросплетении коридоров и периодически сверяясь с интерактивной картой, на которой в режиме реального времени отображалась ее собственная отметка. Добравшись до необходимого уровня и без особых проблем, найдя за трапезного вида вывеску с названием гостиничного комплекса, предназначенного для компактного проживания клиентов, вошла в небольшой коридор, после чего нашла свою комнату, ввела полученный при регистрации код и попала внутрь. «Да уж», — протянула девушка. «Да люкса этой халупе далеко». «Ну да ладно, бывали и не в таких местах». Задействовав еще один специализированный имплант, оперативница внимательно осмотрела помещение и, конечно же, без труда обнаружила несколько довольно неплохо замаскированных следящих устройств, предназначенных для скрытого наблюдения за жильцами. Подобная практика часто имела место быть, поэтому удивляться не стоило, правда, теперь это накладывало на нее некоторые ограничения. С этого момента она должна была вести себя целиком и полностью согласно новой легенде. Снятое ею помещение имела достаточно скромные размеры, не больше 8 квадратных метров с учетом санитарного блока. Компоновка встроенной мебели также не отличалась изяществом. Обычный небольшой стол, который вполне можно было и убрать, откидное сиденье, вмонтированное в стену, и точно такая же кровать, которую она сразу и привела в рабочее положение. Внимательно изучив комплект запаянного в герметичный пакет постельного белья, который необходимо было самостоятельно натянуть на синтетическую поверхность лежанки, Лагрянка покачала головой. К удивлению, все выглядело достаточно прилично. Видимо, руководство этого гостиничного комплекса предпочитало следить за чистотой в борьбе за клиентов, или же ей просто повезло, и раньше здесь жил какой-то относительно чистоплотный, разумный. Тем не менее, прежде чем расположиться, девушка проинспектировала еще и санитарный блок, представлявший из себя совмещенную с туалетом душевую кабину. И, к немалому своему удивлению, обнаружила там даже небольшой гигиенический набор, что в подобных заведениях вообще-то являлось нонсенсом. За дополнительную плату – пожалуйста, а тут все входит в стоимость. Видимо, с клиентами на этой станции действительно было непросто и приходилось за каждого бороться, повышая качество обслуживания и, соответственно, теряя доход. Застелив узкую лежанку, девушка деактивировала скафандр и выбралась из него наружу, после чего прямо в нижнем белье завалилась на кровать и уставилась в потолок. Сейчас внешне все должно было выглядеть так, как будто она действительно устала после длительного перелета. Копаться в Галанете, выискивая нужную информацию не обладая спецоборудованием, было чревато. Поэтому оперативница продолжила мониторить периодически обновляемые объявления о найме обслуживающего персонала и параллельно с этим просматривала какую-то развлекательную программу о природе диких планет. Основным родом ее деятельности, согласно выбранной личности, являлась работа с техникой, но и опыт работы пилотом малого корабля у «Марики» имелся, хотя подобная специальность и не отвечала в данный момент интересам оперативницы. Она принялась мониторить и этот аспект, но и здесь ее ожидал серьезный облом. Вакансий, к сожалению, в наличии не имелось, а это значило только одно — придется ждать и вести себя соответствующе. Несмотря на то, что Лагрианка могла себе позволить питаться во вполне приличных местах, Она все равно спустя некоторое время посетила благоразумно предусмотренный для проживающих блок, в котором находились несколько пищевых синтезаторов разной ценовой категории. Там девушка заказала себе самый дешевый обед, без особого энтузиазма съела его и вернулась обратно, после чего и сама не заметила, как заснула. Следующий день принес соискательнице сразу две подходящие вакансии, поэтому она сразу же поспешила отправить заранее подготовленное резюме изображая нетерпение, принялась ждать ответа. Хотя, по большому счету, ей этого и не требовалось. Она действительно хотела как можно быстрее добраться до штаб-квартиры СБС, чтобы найти тех, кто ее так цинично подставил. В течение получаса она наконец-то получила приглашение на собеседование и направилась к указанной в сообщении точке на карте станции. Исходя из заявки, относительно небольшое грузовое судно остро нуждалось сразу в двух корабельных техниках, по всей вероятности предыдущие исполнители этой функции не смогли пройти предварительную фильтрацию, поэтому его владельцы и искали срочную замену выбывшим членам экипажа. Подобный риск, к сожалению, существовал всегда, и на этот счет имелись соответствующие пункты в любом договоре. Так что в этом не было ничего удивительного. Отказ в посещении территории старшей расы мог получить абсолютно любое существо. Собственно говоря, на эту оперативницы и был основной расчет. Прекрасно понимала она и другое. Вполне вероятно. После того, как ее данные попадут к аграфам, ее также могут завернуть, особенно если эта ее псевдоличность попала в списки нежелательных. И тем не менее шанс благополучного исхода был и весьма немалый. Собеседование должно было происходить не на борту корабля, как это обычно бывает, а в одном из торгово-развлекательных центров. Такая практика также применялась, поэтому это не вызвало у Марики абсолютно никаких подозрений. Тем более, что с точки зрения легендирования для нее такой подход был максимально удобен. Оказавшись в нужной локации, Лагрианка без труда смогла найти необходимый столик, за которым сидели двое разумных, один из которых являлся сородичем девушки, только мужского пола. Второй же оказалась женщина-хомо, и пока было непонятно, кто из этих двоих старший. На этом этапе, правда, пришлось немного подождать, потому что, судя по всему, в данный момент наниматели как раз и общались с одним из претендентов на должность. Оперативница остановилась в пяти метрах и дисциплинированно принялась ждать, когда закончится это собеседование. Время, назначенное ей, еще не наступило и вмешиваться не стоило. По истечении десяти минут соискатель работы встал, и, судя по его довольной физиономии, должность он получил, а значит, благополучно прошел проверку. Дольше тянуть не следовало, поэтому девушка подошла к столу, поприветствовала сидящих за ним, представилась и, получив разрешение присоединиться, уселась напротив, после чего состоялось знакомство, стандартный опрос и передача необходимых для оформления документов каждой из сторон. Ей прислали контракт и дополнение в виде специальных требований, предъявляемых сотрудникам корпорации, к которой наниматели принадлежали. Ну, а претендент передавал все данные о себе. Во время беседы оперативница постаралась выглядеть максимально естественно и даже в какой-то момент попыталась состроить глазки своему соплеменнику, оказавшемуся помощником капитана которым являлась сидящая рядом с ним женщина, но, заметив легкую тень недовольства на лице последней, тут же прекратила эти попытки, перейдя на строгий официальный тон. Интервью длилось около 15 минут. За это время, видимо, ее послужной список, отправленный по каналам связи, оказался рассмотрен, и, как и ожидалось, запрета на посещение империи аграф не последовало. Короткий контракт предложенной девушке, тоже выглядел вполне стандартным, так что она без особых раздумий подписала его и переслала обратно зафиксировав под протокол. Собственно говоря, на этом найм сотрудников закончился. Ей сообщили о сроках прибытия на борт корабля, выдали код доступа и включили в штат, после чего недвусмысленно дали понять, что разговор окончен. Распрощавшись, оперативница не стала возвращаться в номер. Смысла в этом особого не имелось, вещей у нее с собой не было, поэтому она двинулась в сторону пассажирских лифтов, идущих к причальным мачтам. Специально организовывать для нее трансфер никто бы никогда не стал, поэтому ей предстояло воспользоваться услугами системного такси. На любой станции всегда можно было найти обладателей каких-нибудь списанных или доживающих свой век аппаратов, особо уже ни на что негодных, но вполне неплохо справляющихся со своей основной функцией – транспортировкой пассажиров. Оставив заявку, Марика дождалась ответа, получила координаты местонахождения исполнителя, достаточно быстро нашла его и погрузилась в небольшой челнок. Правда, отлета пришлось немного подождать. Выглядевший весьма несвежим, словно пару суток перед вылетом он не покидал стены питейного заведения пилот, сразу предупредил ее об этом. И через десять минут в кабине добавился еще один пассажир. Тот самый мужчина, с которым командование корабля общалось перед тем, как нанять лагрянку. Доброго времени суток, прогудил уже достаточно немолодой представитель расы Хомо. А я тебя помню. Значит, и тебя наняли. Будем знакомы, Уилл. «Фух, ароматы праздника!» Осклабился он, шумно втянув носом воздух. «Забористая пойло. Марика. В свою очередь кивнула девушка, и лучезарно улыбнулась, излучая позитивный настрой. Сама же в этот момент очень внимательно анализировала поведение своего собеседника. Правда, особой разговорчивостью данный индивид явно не страдал. После отлета он вообще откинулся на спинку кресла и демонстративно задремал, перед этим загерметизировав шлем скафандра. Видимо, эти самые ароматы веселой жизни его не особо прельщали. Немного подумав, девушка последовала его совету и переключилась на чистую атмосферу, генерируемую арайским скафом. Судя по всему, корабль, на который она устроилась, должен был совершить рейс куда-то недалеко, в области, расположенной в буферной зоне империи Аграф. Собственно говоря, это было логично, так как в глубину центральных миров, экипажи, в которых состояли представители низших, по мнению Аграфов, раз, Допускались очень редко. Безусловно, имелись некоторые исключения, но вряд ли бы кто-то стал заморачиваться с этим для обычного грузового корабля среднего размера, перевозящего какие-то концентраты рут. И тем не менее, другого шанса пересечь границу не нашлось. Да и девушка была уверена, что сможет найти попутный транспорт для продолжения пути в точке назначения. Попасть напрямую в штаб-квартиру СБС оперативница, конечно же, не могла и прекрасно отдавала себе отчет в этом. Но у нее имелся вполне неплохой резервный план. Все-таки организация, в которой она служила, имела весьма разветвленную сеть, и достаточно было попасть в один из таких филиалов, где уже будет реальная возможность связаться с руководством, изложить факты и затребовать безопасный трансфер для дачи показаний. На территории империи, позиционирующей себя как чуть ли не прямых потомков древних, практически каждая система находится под плотным контролем, так что совершить какие-нибудь действия, направленные на ее устранение, у тех, кто ее продал, не получится. Минут через двадцать, потрепанный, но вполне как показала практика, бодренький бот, отшвартовался на внешней обшивке грузового корабля. Оба новоявленных члена экипажа сразу же подключились к локальной сети, зарегистрировались в ней и, получив все необходимые материалы, касающиеся конструкции корабля и компоновки внутренних отсеков, направились на выход, чтобы уже через несколько минут, пройдя через галерею герметичных шлюзов, попасть внутрь. Там их уже ждали. Поэтому, как только они разгерметизировали свои шлемы, то услышали, как к ним обратилась женщина, обладавшая не самой привлекательной внешностью. Судя по невысокому росту и ширине плеч, она выросла в условиях повышенной гравитации, что и наложила на ее облик свой отпечаток. «Приветствую на борту Салтана». Достаточно вежливо поздоровалась встречающая. «Насколько я понимаю, вы два наших новых сотрудника. Меня зовут Пау Хлом, основной пилот». Старших на борту нет, так что меня попросили провести вам небольшую экскурсию, хотя вы и так уже получили все необходимые схемы. Так что пойдемте, покажу вам, что у нас тут и как, а потом помогу с размещением. место у нас я вам сразу скажу немного, так что на отдельные каюты можете даже не рассчитывать». «Без проблем», — улыбчиво протянула Марика. «Тем более нам сообщили об этом на собеседовании». Пауни определенно пожала плечами, кивнула в сторону коридора, и, развернувшись, направилась по нему, попутно озвучивая название помещений, двери которых время от времени попадались по пути. Сложно сказать, сколько раз за время своей служебной деятельности Лагрианка уже участвовала в чем-то подобном, поэтому особых сложностей в изучении корабля у нее не возникло. Она уже и так прекрасно знала, что и где находится, но продолжала изображать заинтересованный взгляд, попутно, время от времени, запуская доступные ей диагностические техники. Ничего опасного и подозрительного она обнаружить так и не смогла. Поэтому, когда короткая экскурсия была закончена, и Хлом показал Марике ее каюту, она вошла внутрь и принялась осматриваться. Понять, какой из двух спальных мест должно предназначаться ей, с первого взгляда не удалось. На обоих имелось постельное белье и, судя по всему, явно не свежее. Видимо, предыдущий техник не посчитал нужным оставить после себя чистоту, после того, как вынужден был скоропостижно покинуть экипаж. Определиться помог и скин. И девушка достаточно быстро исправила ситуацию, выбросив грязное белье и застелив чистый комплект, доставленный небольшим сервисным дроидом. По сути, корабль ничем особо не выделялся. Обычный грузовоз в стандартной компоновке. Трудяга, каких на просторах космоса, просто не счесть. Экипаж состоял из 12 разумных, трое из которых непосредственно отвечали за техническую составляющую. Скорее всего, ее непосредственный начальник, инженер Лора Прован, в данный момент отсутствовала на борту корабля и находилась на станции, следовательно, ознакомить лагрянку с оборудованием, за которым ей предстояло следить, не представлялось возможным, так что не стоило и дергаться. Поэтому оперативница завалилась на кровать, прикрыла глаза и погрузилась в размышления. Еще вчера, находясь на борту ареса, она была уверена в том, что без особого труда сможет реализовать свой план и добиться справедливости. Однако сейчас, оказавшись один на один с реальностью, Дэвика вдруг отчетливо поняла, насколько ее затея зыбка и ненадежна. Однако дороги назад уже не было. Словно невзначай, девушка потрогала подаренное командиром рейдера кольцо-маячок, но в следующее мгновение постаралась отбросить тревожные мысли подальше и приступила к детальной проработке маршрута. Конечная точка перелета, как она узнала у пилота во время экскурсии, располагалась в районе, принадлежащем баронству Палмер, и по сути являлась достаточно удобным транспортным хабом, в котором происходила перевалка разнообразных грузов, идущих с Аратанского направления. Там ей предстояло распрощаться с экипажем грузовика и искать корабль, следующий в попутном направлении. Теоретически можно было бы приобрести билеты на пассажирское судно, но это все-таки несло в себе дополнительные риски, поэтому оперативница решила придерживаться первоначальных задумок и действовать исходя из имеющегося опыта. Ближе к ночи по корабельному времени офицерский состав корабля вернулся со станции, и грузовик, носивший достаточно красивое, хоть и ничего не значащее имя «Салтана», спустя час начал медленно двигаться в сторону выхода на вектор разгона. Лагрианку никто не вызывал, поэтому она лежала и не дергалась, прекрасно понимая, что, скорее всего, в данный момент в ее услугах никто не нуждается. Однако долго такое положение вещей не продлилось, и буквально через час после начала движения Ей на нейросеть поступило указание срочно явиться в отсек, расположенный по соседству с главной энергетической установкой. Пришлось вставать и в темпе двигаться в указанном направлении. Дорога много времени не заняла. Уже всего через 4,5 минуты она оказалась в нужном месте. В относительно небольшом помещении явственно присутствовал запах горелой проводки, хотя задымление уже не наблюдалось. Видимо, система вентиляции постепенно заменяла атмосферу на нормальную. Здесь же находился Уилл практически по пояс залезший в какой-то технологический проем. Почти сразу после того, как девушка оказалась в отсеке, с ней на связь вышла незнакомая женщина, которая четко и профессионально начала отдавать указания. «Значит так, Марика, меня зовут Лора, и теперь ты подчиняешься мне. Времени на знакомство нет. Инструктаж произведу позже, а сейчас у нас возникла небольшая поломка. Уил уже приступил к устранению. Ваша задача — до прыжка восстановить энергоснабжение пятого контура охлаждения гиперустановки». «Если не успеете и нам придется повторять разгон, то стоимость потраченного топлива будет вычтена из вашего жалования. Конец связи». «Что, тоже с кровати сдернули?» Послышался глухой голос мужчины из-за переборки. «Меня вот еще и обругать успели. Похоже, инженер нам достался не самый ласковый». «Да уж», — протянула Лагрианка. «Но деваться некуда, начальство не выбирают. Чем помочь? А то мне как-то не улыбается оплачивать топливо, если мы не успеем». «Не переживай, я уже почти совсем разобрался. Давай, пока я тут заканчиваю, иди-ка на склад. Мне нужна плавкая вставка шунт, типа БДС. Спецификацию я тебе на сетку скинул. Пока будешь ходить, я тут как раз должен демонтировать сгоревшую, прикипел. Не в первый раз, успеем. Мне, видишь ли, деньги тоже позарез нужны. И я их никому отдавать не намерен». «Поняла». Отозвалась девушка, на автомате просматривая полученные данные и практически сразу понимая, что ничего катастрофического в этой поломке действительно нет. По сути, обычная замена расходников, которую надо было сделать во время регламентных работ. Но, как это всегда и бывает, кто-то решил сэкономить. Поэтому она, не теряя времени дарма, отправилась на склад. Вот там, правда, пришлось повозиться. Минут двадцать Марика искала необходимую запчасть, но в конечном итоге все-таки справилась. Несмотря на творящийся на стеллажах и в укупорках бардак, Кое-какое понятие о хранении подобного имущества у владельцев корабля имелось. Вернувшись обратно, девушка застала своего коллегу, сидящим спиной к переборке. Судя по всему, он уже справился с демонтажом и в данный момент что-то увлеченно изучал на наручном эскине. что ты долго, подруга!» — усмехнулся человек. «Я уже минут десять как справился и почти успел заснуть». «Найти оказалось непросто», — меланхолично ответила Лагрянка. «Установишь сам или доверишь мне?» Честно говоря, с моими габаритами там не очень удобно. Не понимаю, зачем они здесь все зашили этими панелями. Никакой функциональной нагрузки они не несут. Так что, если тебя не затруднит, я бы доверил это тебе, только надо вылезти из скафандра, в нем не пролезешь. Классный он все-таки у тебя. Где достало? Хотя, постой, дай угадаю. Дизайн больше всего похож на аграрский, но кое-какие мелочи явно не от них. Какая-то ваша разработка или совместное производство? Так и есть. Не моргнув глазом, соврала оперативница. Достался по случаю. Предпочитаю всегда находиться в нем, пару раз он меня уже здорово выручил. Сейчас сниму и произведу замену дела знакомое. Отдав команду на открытие скафа, девушка дождалась разобщения скрепляющих элементов, находящихся на тыльной стороне, и уже через минуту, просунув в технологическое отверстие новую деталь, залезла в него по пояс сама, прихватив с собой протянутый ей уилом небольшой фонарь. Найти место повреждения оказалось элементарно. Среди десятка похожих шунтов отсутствовал тот, который был извлечен мужчиной. Набор универсальных инструментов, необходимых для большей части выполняемых работ, находился тут же, поэтому девушка достаточно профессионально приступила к работе. На все про все у нее ушло не больше пяти минут. Ничего сложного в этой манипуляции действительно не было. Закончив, она чуть-чуть отодвинулась и, связавшись с инженером, попросила произвести тестовое включение контура. Спустя десяток секунд, Индикатор на шунте засветился зеленым светом, свидетельствующим о том, что неполадка устранена, и Марика, довольная результатами их совместного с коллегой труда, начала вылезать из технологического люка. Однако сделать этого она не успела. Парализующий заряд станора совершенно неожиданно сковал ее тело, и на внутреннем экране нейросети высыпались тревожные системные сообщения, уведомляющие о получении повреждений а потом кто-то резко выдернул оперативницу из люка, немало не заботясь о том, что в этот момент она в кровь разбила губы и лишилась двух передних зубов. Ее еще совсем недавно, выглядящий миролюбивым и компанейским, коллега убрал в чехол на поясе миниатюрное оружие и, связавшись с кем-то по выделенному каналу связи, доложил. «Объект нейтрализован. Зафиксирую и притащу». Судя по всему, человек получил какие-то дополнительные указания насчет требуемых кондиций лагрианки потому что после этого он вновь достал свое оружие и, направив его на лежащую ничком девушку, пять раз надавил на активатор, посылая волну за волной в область головного мозга Марики. Первые два выстрела агент Такс еще смогла выдержать. Помогли специальные импланты. Однако после третьего сознание начисто покинуло ее разум, и она провалилась в безвременье. Тем временем грузовое судно изменило траекторию своего движения и начало разгоняться в противоположную сторону. Спустя почти три с половиной часа оно исчезло во вспышке гиперперехода и направилось по координатам, ведомым только его командному составу.